Глава 15. Одиночество. Васильевский остров, 24 января 1991 года, 10.20 Машина скользила по обледенелым улицам Васильевского острова, прилезая дорогу через снег и наледь. В салоне царила гнетущая тишина. Валера, нахмурившись, смотрел в окно. Мити крепко сжимал руль, осторожно направляясь к месту встречи, осматривая в зеркало заднего вида на Даню. Остановившись у массивного кирпичного здания, они молча вышли из машины. Холодный утренний воздух резал лицо, снег под ногами хрустел на каждом шагу. Подойдя к двери, Митя коротко постучал. Через несколько секунд перед ними открыл дверь крепкий мужчина, который молча кивнул, пропуская их внутрь. Коридор, по которому их вели, был узким и темным, стены селели от времени. Они прошли несколько комнат, пока их не привели в просторное помещение. За массивным столом, заваленным бумагами и папками, сидел Седой, один из старших людей Васильевской ОПГ. Седой был хорошо известен в криминальных кругах, как умелый переговорщик и решала. Его связи милиции с властями были непоколебимы. Седой поднял голову и взглянул на Валеру. «Ну что, это и есть зверь?» С интересом произнес он, медленно откидываясь на спинку кресла. «Слышал про тебя много. Говорят, ты голыми руками уложил 11 человек малышевских. Это правда?» Валера сдержанно кивнул, но не стал развивать тему. Он знал, что здесь важно не устраивать спектакль, а предложить конкретное решение. «Я пришел не за тем, чтобы обсуждать слухи», — твердо сказал Валера. «Нам нужна помощь, и мы готовы за нее заплатить». Седой внимательно посмотрел на Валеру, затем на Митю и Даню, которые стояли рядом. «На тебе серьезный груз, зверь. Одиннадцать трупов — это не мелочи. Но, возможно, Седой прищурился. Мы сможем что-то сделать, если, конечно, цена будет правильной». Седой внимательно смотрел на Валеру, его глаза искали малейший намек на слабость, но не нашли. «Слушай сюда», — сказал Седой, прищурившись. «Сначала я узнаю, что на тебе есть. Ничего конкретного сейчас говорить не буду». Проверив, через своих людей в органах. Посмотрю, что там накопали. Только после этого смогу озвучить цену. Валера кивнул, понимая, что Седой действует по своей схеме, как всегда, осторожно и надежно. «Свяжусь, когда буду знать точно», добавил Седой. «А там уже решим, сколько это будет стоить». Митя, стоящий рядом с Валерой, все так же молчал, наблюдая за ходом разговора. Он знал, что торопить такие дела нельзя. «Забились», — коротко бросил Валера, поднимаясь с кресла. «Жду вестей». Они с Митей направились к выходу, В коридоре снова царила тишина, только слабый свет ламп пробивался через узкие окна. Когда они вышли на улицу, их встретил морозный воздух. Они шли по заснеженной улице, их шаги утопали в мягком хрусте снега под ногами. Морозный воздух Васильевского острова был свеж, но пронизывающий холоден, заставляя эволюрующие крепче закутаться в пальто. «Ну что, куда теперь?» — негромко спросил Даня. Мити на мгновение остановился, затянулся сигаретой и посмотрел вперед, туда, где в тумане улице едва виднелись одни кафе. «Есть одно местечко рядом. Там можно и перекусить, и подумать, что делать дальше», — бросил он, слегка вздохнув. Они молча двинулись дальше, их шаги снова стали медленными и тяжелыми. Казалось, что ночь вокруг них как будто сгущалась, тени на стенах домов казались живыми, а улицы пустили, оставляя их одних посреди зимнего безмолвия. Валера невольно оглянулся через плечо, но увидел только мерцающие вдали огни. Когда они подошли к небольшому подвальному кафе, его желтые окна выглядели как единственный источник тепла среди холода и темноты. Митя приоткрыл дверь и кивнул Валере. «Давай зайдем!» Когда они вошли в маленькое кафе на углу, Морозный воздух резко сменился теплом и запахом дешевого кофе. Небольшое помещение было почти пустым, если не считать двоих стариков, сидевших у окна и тихо разговаривающих между собой. Валера, Митя и Даня выбрали столик в углу, но разговор стариков был слышен, как будто те специально говорили громче. «Ты про двор духов-то слышал?» – проговорил один, слегка приподняв кружку с чаем. «Говорят, что духи там желания исполняют, если знаешь, как попросить». «Да, слышал», — ответил второй, бросив взгляд в окно. «Только где этот двор? Одни, говорят, у четвертой линии, другие у Большого проспекта. Никто точно не знает. Я сам как-то раз ночью там проходил, чувствовал, что за мной кто-то наблюдает, да только никого не было». Он опустил голос до почти шепота. «Холод шел оттуда, как из могилы!» Митя, услышав эти слова, бросил короткий взгляд на Валеру, но ничего не сказал. Валера молча разглядывал окно, где отражения казались слишком темными для обычного света ламп. «Место старое! Еще до Петра там капища стояли!» Продолжил первый старик, поднимая взгляд. Люди и тогда про всякие силы рассказывали. А теперь, говорят, духи Рерихи там обитают с тех времен, как он сеансы свои проводил. Пропадали люди после этих сеансов. Кто-то заглянул туда и след простыл. Валера отвел взгляд от окна. Ему казалось, что тени в отражении двигаются сами по себе, но он не хотел говорить об этом. Словно что-то в глубине души знало, что это не просто слухи, А нечто гораздо более темное. Дани закурил, глубоко вздохнул и тихо заговорил, глядя в одну точку. В Афгане был случай. Мы шли ночью по тропе, темень, ветер свистит в горах. Впереди наш парень вдруг остановился резко. Я к нему подхожу, спрашиваю, чего встал? А он мне. «Оказалось, мол, на мгновение наш погибший, тот, что месяц назад подорвался, стоял здесь, прямо передо мной». Валера и Митя переглянулись, но молчали, слушая. «Я не видел ничего», — продолжил Даня. Но пацан-то стоял, как вкопанный, и не шевелился. Говорит, он и смотрел на меня, предупреждал о чем-то. Я взял его за плечо, говорю. «Пошли, тут ничего нет». Но когда мы присмотрелись, там под ногами у него мина. В тот момент я не знал, что и думать. Он сам потом вроде отмел это как наваждение. Но если бы не его шаг, если бы не остановился, нас бы там всех разорвало. Да не затушил сигарету, глядя на горящий фильтр. Вот такие дела. Бывают моменты, когда не знаешь, что это было. Совпадение или что-то большее. Я с тех пор не знаю, что думать. Но на войне нет атеистов. Да, у меня тоже недавно странный случай был. Валера сделал паузу, как будто собираясь с мыслями. На светофоре увидел старика. Того самого, который кольцо мне продал. Стоял, смотрел прямо на меня. И тут я заметил его глаза. Полностью белые, как будто он ослеп или... Как будто их вообще не было. Мити нахмурился, но ничего не сказал, а Валера продолжал. Хотел было Мити сказать, чтобы он тоже глянул. Но когда повернулся обратно, его уже не было. Только светофор мигал. Мити потом пошутил, мол, это мне привиделось. Но это чувство оно до сих пор не отпускает. Словно что-то было не так. После короткой тишины в руках у Мити раздался резкий звонок мобильного телефона. Он вздрогнул, глядя на экран, и раздраженно выдохнул. «Да сука!» Всмехнувшись, он бросил взгляд на Валеру и Даню, прижимая телефон к уху. «Дураком с вами можно сделаться! Алло!» Произнес он, все еще недовольно улыбаясь. «Ага! Да! В смысле?» Митя нахмурился, его выражение лица стало серьезным. Он отодвинул стол, встал и начал нервно расхаживать по маленькому кафе, продолжая слушать на другом конце. «Да, понял!» – кивнул он в никуда и через минуту вернулся за стол, кладя телефон на поверхность стола с тяжелым вздохом. «Седой звонил», – произнес Митя, не глядя на Валеру. «Оказывается, дело совсем труба. Короче, говорят, дело на особом счету. Даже из Москвы следаки приперлись». Митя замолчал на мгновение, как будто подбирая слова, а затем продолжил. «И теперь о неприятном!» Валера нахмурился, ощутив что-то неладное. «В смысле о неприятном?» Митя покачал головой, и его взгляд был тяжелым. «Дела, брат, такие!» Он тяжело вздохнул, убирая сигарету в пепельницу. «Даже не знаю, с чего начать!» «Короче, у ментов наши фамилии как на ладони!» «Дело караул просто!» Валера удивленно прищурился, пытаясь осмыслить услышанное. «А откуда они узнали?» Голос его стал резким, как будто на грани. Митя вместо ответа положил руку на плечо Валеры и мягко, почти сочувственно, посмотрел ему в глаза. «Димка твой пропал!» Валера подскочил, как будто его что-то ударило. «Что? Как? Когда?» Слова срывались с его губ. Его руки дрожали, глаза метались, пытаясь найти ответы. «Подожди, да дослушай!» Митя поднял руку, пытаясь успокоить друга. «Машка, твоя заявление пошла писать о пропаже Димки. И тут все завертелось. Твою рожу увидела на разыскных листах. Но ее и развели, видимо. Как было дело, мы точно не узнаем. Но так через нее и на тебя вышли. А через тебя и на меня». Валер резко сжал зубы, с трудом подавляя злость. Его тело было напряжено, словно готово взорваться. «Надо искать Димку!» – твердо и без колебаний сказал он, его голос становился все громче. Митя, чувствуя нарастающее напряжение, чуть наклонился к нему. «Валер, давай спокойно! Мы все сделаем! Сейчас кинем клич по братве!» Митя наклонился к столу, схватил телефонную трубку и набрал номер. Его пальцы нервно постукивали по столу. Валера, нахмурившись, смотрел в окно, пытаясь удержаться от вспышки злости. Машина уже давно ждала их снаружи, а время, казалось, тянулось бесконечно. — Михаил! — голос Мити был хрипловатым, но спокойным. — Слушай, тут ситуация! Пропал парень! «Да-да, что-то серьезное. Да, звери, сын!» Он коротко кивнул, слушая ответ, затем наклонился вперед, чуть прикрывая трубку рукой. «Все, понял!» – бросил он, вешая трубку. Повернувшись к Валере, Митя сказал. «Михаил сказал подтягиваться, решим все на месте». Они вышли на Морозную улицу, Валеру нервно смотрел по сторонам, будто что-то искал. Машина глухо рыкнула двигателем, когда Митя завел ее. «Куда сейчас?» Валера чуть приподнялся, пробуя скрыть волнение, но голос предал его. «Поехали к Тамбовским, а там разберемся!» Митя бросил сигарету в пепельницу и тронул машину с места. В салоне повисла тишина, и только хруст снега под колесами нарушал ее. «Может, стоит заглянуть туда, где Димка обычно бывает?» – неожиданно произнес Валера – хотя сам уже чувствовал, что не знает ответа на этот вопрос. Митя посмотрел на него краем глаза. «А ты вообще знаешь, где он зависает?» Валера отвел взгляд, его лицо потемнело. «Мы давно не общаемся. С Машкой развелись, и как-то все на этом и закончилось. Не созваниваемся, не пересекаемся». Тихо проговорил он, сжимая кулаки на коленях. «Вроде у гостинки раньше тусовался». «Кино там, кафешки?» «Но сейчас я не уверен». Митя кивнул, не задавая лишних вопросов, и сосредоточился на дороге. Митя плавно подрулил к краю тротуара возле гостиного двора и остановил машину. Валера, Дани и Мити вышли одновременно. Дани в это время молчал, явно погруженный в свои мысли, а Валера огляделся, чувствуя, как напряжение накатывает с новой силой. «Может, они где-то здесь?» Пробормотал Валера, не отводя глаз от группы подростков у киоска. Даня щурился на яркие вывески, но ничего не сказал, а Митя закурил сигарету, оглядывая улицу. И вдруг Валера остановился. «Погоди», – тихо произнес он, заметив одного из парней у киоска. «Вон тот пацан. Я его на дне рождения Димки видел». Они подошли к группе подростков, и один из них сразу узнал Валеру. «О, здрасте, дядя Валера!» Парень с недоумением посмотрел на него. «Нашли Димку! Мы тут слухи разные слышали!» Валера нахмурился, пытаясь сдержать волнение. «Пока нет. Ты что-то знаешь? Что могло случиться с ним?» Парень нервно потоптался на месте и оглянулся на своих друзей. «Да особо ничего. Вчера милиция в школу приходила. Оттуда и узнали, что Димка пропал. Он что-то последнее время с гопниками тусоваться начал, не с нашей компашкой. Парень чуть опустил голос, явно не желая, чтобы друзья это слышали. Митя, стоявший рядом, взял инициативу в свои руки. Какие гопники? Погонял, знаешь, где они обитают? Подросток пожал плечами. Да не знаю точно. Вроде один по кличке Сиплы с ними был. Он постарше нас, лет на пять, точно. «Говорят, они на московской могут зависать, ну или на окраине у Пролетарской». Валера кивнул, переваривая услышанное. Мити затушил сигарету, его взгляд стал напряженным. «Спасибо», — коротко сказал Валера, но повернулся к Мите и Дане. После разговора с подростком Валера, Даня и Митя вернулись к машине. Тишина повисла, когда они сели внутрь, И только скрежет ключа в замке зажигания, разорвал ее. Митя выехал на дорогу и вскоре заговорил, не отрывая взгляд от улицы. «Знаешь, Валер, что-то мне это имя Сипло напоминает». Мити затянулся сигаретой. «Вроде он карманник. Ему точно не двадцать, моложе, как Димка. Но видок у него потасканный. Хреново это все. Пацаны те матеры давно в криминал полезли». Он посмотрел на Валеру, но тот молчал, уставившись в окно. Мити видел, как слова пробивают друга, как отчаяние медленно захватывает его. «Черт!» – тихо выдохнул Валера, сжав руки в кулаки, когда машина свернула на следующую улицу. «Как он мог с такими связаться?» Мити пожал плечами, стараясь держаться спокойно. «Бывает, Валер! Сейчас многие на такие дела идут!» Особенно молодежь. Когда Валера и Митя подошли к компании карманников, Сиплый, стоявший в центре группы, сразу заметил их. Он, как и его друзья, напрягся, но внешне старался не подавать виду. Митя, зная, как вести себя с такими типами, сделал шаг вперед. — Сиплый! — сказал он спокойно, но твердо. — Поговорить надо! Сиплый прищурился, пытаясь осознать, что от него хотят. «А чем базар?» — спросил он, сплевываясь в сторону. Валера, не сдерживая злости, шагнул к нему и схватил за грудки, резко приподняв парня над землей. «Где мой сын Димка?» Голос Валеры был полон ярости. Сиплый, казалось, даже не испугался. Он слегка выдохнул и спокойно ответил. «Полегче, дядя, полегче! Я понял, ты папаша Димана!» Митя кивнул Валери, призывая его отпустить. Валеру с усилием разжал руки, и Сиплый, оправившись, выпрямил одежду. «Слушай сюда!» – начал Сиплый. «Мы с Диманом пару дней назад пиво бухали. Тут иностранец один шел. Ну, мы и решили его отработать. А ваш Диман...» – он усмехнулся. «Сдрейфелл! слюсы по-быстрому! Больше я его не видел!» Валера отошел на шаг, чувствуя, как отчаяние усиливается. «И все? Больше ничего не знаешь?» — спросил он, не скрывая напряжения. «Да говорю же, нет его больше с нами. Может, дома у себя сидит, а может, хрен его знает». Митя бросил короткий взгляд на Валеру, словно говоря, что это не конец поисков, но ясности пока мало. В этот момент Сиплый усмехнулся и, подняв руку, демонстративно показал кольцо с волком, которое мгновение назад снял с пальца Валера. «Дядь!» — с ухмылкой произнес Сиплый. «Не желаешь кольцо купить?» Валера, мгновенно вспыхнув от ярости, шагнул вперед, готовый сорваться, но Митя быстрым движением остановил его, положив руку на плечо. «Спокойно, Валер!» Тихо сказал Митя, сдерживая друга. «Он не со зла. Это за информацию хочет получить». Митя достал из кармана купюру, держа ее перед собой. «На, 50 рублей!» Митя медленно подал деньги, но когда Сиплы протянул руку, чтобы их взять, Митя не отпустил купюру. «Только слушай сюда. Димана найти надо. Можешь своих пацанов напрячь, поспрашивать, где он может быть?» Сиплый кивнул, и его ухмылка сменилась на серьезное выражение. «Еще столько же, если найдется инфа», – проговорил он, выбирая купюры в карман. Мити достал ручку и, оголив рукав Сиплого, начал писать на его руке номер. «Вот, если что узнаешь, звони. И не тяни, ясно?» Сиплый кивнул, посмотрев на цифру на своей руке, и снова принес спокойный, деловитый вид. Двигатель заурчал, машина плавно покатилась по заснеженной дороге. Прибыв на Кузнечный переулок, сразу направились к входу. Михаил уже сидел за столом, когда они вошли в его кабинет. Не отрываясь от бумаг, он коротко кивнул им. «Ваши имена уже на слуху!» – начал он, даже не поднимая головы. «Взялись за вас серьезно!» Митя на стул и посмотрел на Михаила. «Кто?» «Шилов!» Михаил, наконец, поднял взгляд. «Этот мужик жесткий. Если он взялся, будет давить до конца. Не остановится, пока не засадит вас на пожизненное». Валера нахмурился, с трудом сдерживая эмоции. «И что делать теперь?» Спросил он. Михаил откинулся на спинку стула. «Надо залечь на дно. Если не хотите в кресты загреметь, лучше исчезайте. Шилов не отступит». Валера шагнул вперед, глядя прямо на Михаила. «Прятаться мне не с руки!» – резко бросил он. «Сын пропал! Как я могу исчезнуть?» Михаил на мгновение замолчал, затем спокойно кивнул. «Я тебя понимаю, зверь!» – сказал он, скрестив руки на груди. «Но сейчас лучше довериться братве. Мы клич уже кинули, пацаны ищут, спрашивают. Если что-то всплывет, тебе сразу дадим знать». Митя молча кивнул, подтверждая слова Михаила. Валера стоял неподвижно, явно борясь с внутренним напряжением, но понимал, что должен подождать. «Дело серьезное, Валера», — продолжил Михаил. «Не время самому носиться по городу». Валера молча выдохнул, но ничего не сказал, все еще переваривая слова. Когда они попрощались с Михаилами и направились к Тане, напряжение в машине висело в воздухе. Валера не произносил ни слова, погруженный в собственные мысли. Прибыв на место, Таня встретила их, но сразу заметила странное поведение Валера. «Все нормально?» – спросила она, оглядывая мужчин. Мити коротко посмотрел на Валеру, а затем перевел взгляд на Таню. «Нет, Димка, сын Валеры, пропал!» – тихо произнес он. «Мы пытаемся его найти». Таня замерла, переваривая услышанное. Ее лицо напряглось, но она понимала, что Валера сейчас не готов обсуждать это. «Мы с Дании поедем к костылю, решим вопросы из казино», сказала она, надевая пальто. «Как только что-то узнаете, дайте знать». Валера кивнул, на его взгляд оставался пустым. Он сел на диван, уставился в одну точку, словно его не интересовало все, что происходило вокруг. Митя, заметив состояние друга, поднял руку, чтобы остановить Татьяну. «Давай пока его не трогаем. Ему нужно время переговорить все это». Таня кивнула, понимающе глянув на Валеру, и вместе с Даней ушла. В комнате повисла тишина. Валера остался неподвижно сидеть на диване, полностью погруженной в свои мысли, словно весь мир вокруг него перестал существовать. Митя на мгновение задумался, стоя рядом с Валерой. Хотел было пошутить, чтобы немного разглядеть обстановку, но вспомнил свои слова. «Не трогай его пока!» Он тихо выдохнул и, стараясь не шуметь, ушел на кухню. Включив чайник, Митя на автомате начал искать что-то, чем можно перекусить. Найдя печенье в одном из шкафов, он заварил чай. Мельком глянув на Валеру, который все так же неподвижно сидел на диване, Митя поставил чашки на стол и сел напротив. «Пускай остынет немного», – сказал он тихо, скорее себе, чем Валере, погруженный в свои мысли, но зная, что время сейчас работает на них. Валера сидел на диване, уставившись в одну точку, но взгляд его ничего не видел. Все, что происходило вокруг, было словно за плотной завесой. Мысли крутятся вокруг Димки, его сына. Образы всплывали перед глазами, моменты из прошлого, первый шаг, школьные годы, смех, когда они вместе гуляли по набережной. Но все это казалось каким-то отдаленным, словно происходило не с ним. Валера не мог смириться с мыслью, что его сын пропал. Чувство вины сдавливало грудь, будто не хватало воздуха. Как я дошел до этого? Где я упустил момента? Эти вопросы крутились в голове, как заклинание. Он погружался глубже в этот лабиринт собственных мыслей, а свет в конце туннеля был все дальше. Руки бессознательно сжались, и, хотя вокруг звучали шаги Мити, шелест чайника, для Валера все это исчезло. В этот момент мир свелся к одной точке, безмолвному обвинению в его собственном бессилии.